Колман вдруг подумал о собственном отце, вспомнил об антителах к резус-фактору, которые убили детей Джона Александра, вспомнил об отце, который назначал Элизабет переливание крови без учета резус-принадлежности пострадавшей доноров, несмотря на то, что медицина уже знала об опасности резус-несовместимости. «Да», — согласился он, Такое действительно случается. Мужчины встали и направились к двери. Когда они вышли в коридор, Доналд вдруг тихо сказал, «Мы все должны сочувствовать друг другу. Никогда не знаешь, когда сочувствие потребуется тебе самому». «Кент, у тебя очень усталый вид», сказала Люси Грэнджер. Близился вечер. О, стоял в коридоре и не заметил, как рядом с ним остановилась неслышно подошедшая Люси. «Дорогая моя Люси», — подумал он, — «надежная, добрая, нежная, неужели всего неделю назад он всерьез хотел уехать из Берлингтона и жениться на Денис? Сейчас это казалось ему какой-то романтической игрой, от которой о, не осталось и следа. Его место здесь. Здесь и в горе, и в радости найдёт он своё предназначение. Он взял её за руку. «Люси!» – попросил он. «Давай не будем откладывать нашу следующую встречу. Нам есть о чём поговорить». «Хорошо». Она ласково улыбнулась у «Можешь завтра пригласить меня на ужин?» Они бок о бок пошли по коридору. Как уверенно он себя чувствует, когда она рядом. Он взглянул на ее профиль и вдруг понял, что впереди ждет много счастливых дней. Конечно, им понадобится время, чтобы притереться друг к другу, но свое будущее они обретут только вместе». А Люси подумала, мечты иногда сбываются, но, может быть, и моя скоро сбудется. В патолого отделении сумерки наступили раны. Такова была цена, которую они платили за нахождение в подвале. Дэвид Колман решил, что первым делом постарается перевести отделение в более подходящее место. Патологическая анатомия должна перестать ютиться в чреве клиники. Свет и воздух требовались ей не меньше, чем и другим отраслям медицины. Он вошел в кабинет и увидел сидевшего за столом Пирсона. Старик выгребал содержимое из ящиков – «Удивительное дело», — сказал Пирсон, — «сколько хлама может накопиться за тридцать два года?» Колман некоторое время молча смотрел на Пирсона, потом произнес. «Мне очень жаль». «Нечем жалеть», — бесцеремонно ответил Пирсон. Он закрыл нижний ящик и сложил бумаги в портфель. «Слышал, что вы получили новое место. Мои поздравления!» «Мне очень хотелось бы, чтобы это произошло по-другому», — искренне ответил Колман. «Поздно теперь переживать по этому поводу!» Пирсон застегнул замки портфеля и огляделся. «Ну, кажется, все. Если что-нибудь найдете, пришлите мне вместе с чеком на пенсию». «Я хочу вам кое-что сказать», – остановил его Колман. «Что именно?» Колман заговорил, тщательно подбирая слова. «Речь идет о практикантке-медсестре, которая ампутировала ногу. Сегодня утром я вскрыл ампутированную конечность. Вы правильно поставили диагноз. Опухоль оказалась злокачественной, остеогенная саркома. «Я был неправ». Старик молчал. Создавалось впечатление, что мыслями он был уже далеко отсюда. «Я рад, что не ошибся», — сказал он, «по крайней мере, в этом случае». Он снял с вешалки плащ и направился к выходу. Он уже собрался открыть дверь, но остановился, обернулся и почти застенчиво сказал... «Не возражаете, если я дам вам один совет?» Коулман покачал головой. «Буду только благодарен». «Вы молоды», — начал Пирсон. «Вас много перца и уксуса. Это хорошо. Вы отличный специалист. Вы современный. Знаете много такого, чего я не знаю и теперь уже никогда не узнаю. Примите мой совет». «Оставайтесь таким всегда! Вам будет трудно, но не повторите мою ошибку!» Он махнул рукой в сторону стола, который только что освободил. «Не успеете вы сесть в это кресло, как зазвонит телефон, и администратор начнет долго и нудно рассказывать вам о бюджете». В следующую минуту придет сотрудник лаборатории и скажет, что хочет немедленно уволиться. Потом начнут один за другим приходить врачи и задавать вам множество всяких вопросов. старики два заметно улыбнулся. Потом явится камевейжор и предложит вам пробирки, которые не бьются, или горелку, которая может гореть вечно». Не успеете избавиться от него, как явится следующий, так без конца. В конце рабочего дня вы спросите себя, что я сегодня сделал, чего я смог достичь?» Пирсон замолчал, но Колман ждал продолжения. Он понимал, что старый патологоанатом сейчас в своих словах заново переживает свое прошлое. Персон снова заговорил. «Точно так же пройдет следующий день. И еще один, и еще. Вы не заметите, как пролетит год. Потом следующий. Вы будете посылать на курсы усовершенствования других людей, потому что вам будет некогда оторваться от рутины работы. Вы забросите науку. Вы будете много работать и уставать так, что вам уже не захочется по вечерам читать» медицинскую литературу. И внезапно настанет день. Тогда вы поймете, что устарело все, что вы знаете и умеете. Именно в тот миг вы осознаете, что вам уже поздно меняться. Напряженный голос Персона дрогнул. Он положил руку на плечо Колману, заглянул ему в глаза и умоляюще сказал Послушайте старика, который прошёл через всё это, впал в эту ошибку и безнадёжно отстал от времени. Не дайте такому случиться с собой. Если надо, запритесь от всех в шкафу. Держитесь подальше от телефона папок и бумаг. Читайте, учитесь, слушайте и держитесь на уровне. Тогда никто не сможет сказать, он конченый человек, он выгорел и остался в прошлом. Они не смогут так сказать, потому что вы будете знать столько же, сколько они, и даже больше, чем они. Но, кроме того, у вас будет опыт, которого у них еще нет. Голос его в конце дрогнул, и Пирсон отвернулся. — Я постараюсь это запомнить, — сказал Колман и мягко добавил. — Я провожу вас до выхода. Они поднялись по лестнице и вышли в коридор первого этажа, где начиналась вечерняя суета. Мимо торопливо прошла сестра с диетическим ужином на подносе. Было слышно, как шелестит ее накрахмаленная форма. Потом они посторонились, чтобы пропустить кресло-каталку. В ней сидел человек, одна нога которого была в гипсе. Костыли человек держал, как держат вдоль бортов лодки, вытащенные из воды весла. Женщина из социальной службы провезла по коридору тележку с газетами и журналами. К лифту пробежал мужчина с букетом цветов в руках. Прошли, смеясь, три студентки-медсестры. Откуда-то донесся детский плач. Это был больничный мир. Живой организм, зеркало, отражающее большой мир за его стенами. Пирсон огляделся. Колман подумал. Тридцать два года жизни. Как я буду чувствовать себя, когда придет мое время? Вспомню ли я через тридцать лет этот момент? Пойму ли я тогда Пирсона? По системе оповещения объявили. «Доктор Дэвид Колман, доктор Дэвид Колман просит подняться в хирургическое отделение». «Началось», — сказал Пирсон. «Пора готовить замороженные срезы. Вам надо идти», — он протянул Колману руку. «Удачи». Колману было трудно говорить. «Спасибо» произнес он сдавленным от волнения голосом. Старик кивнул и пошел к выходу. «До свидания, доктор Пирсон!» Это была одна из старых сестер. «До свидания!» – ответил Пирсон, остановился под табличкой «Не курить» и поднес спичку к сигаре.